Неожиданно госпожа Де Морель прервала разговор. Как странно, что я так просто чувствую себя с вами, с удивлением заметила она. Мне кажется, я знаю вас лет десять. Я убеждена, что мы будем друзьями. Хотите? Ну, разумеется, ответил он. Но его улыбка намекала на нечто большее. Кто-то тихо, чуть слышно постучал в дверь. Войди, крошка! крикнула госпожа Де Морель. Девочка вошла и в изумление остановилась. Потом в ней себя от радости захлопала в ладоши и подбежала к Дюруа. «А, милый друг!» – закричала она. Госпожа де Морель смеялась. «Что? Милый друг? Ларина вас уже окрестила. По-моему, это очень славное прозвище. Я тоже буду называть вас милым другом». В редакции ему отравлял существование больной, изнуренной, вечно кашлявшей Фрастье. Он словно нарочно изобретал для него самые неприятные поручения. Как-то в минуту сильного раздражения после долгого приступа удушья, не получив от Дюруа нужных сведений, он даже буркнул. «Черт возьми, ты еще глупее, чем я думал!» Дюруа чуть было не дал ему повезиономии, но сдержался и, уходя, пробормотал. «Погоди, я тебя отплачу!» Внезапно у него мелькнула мысль. «Я наставлю тебе рога, дружище!» – прибавил он. И, потирая руки от удовольствия, удалился. Он решил как можно скорее приступить к осуществлению своего проекта. На другой же день он отправился на разведки к госпоже Форстье. Она лежала с книгой на диване. При его появлении она не встала, а лишь повернула голову и протянула ему руку. «Здравствуйте, милый друг», — сказала она. У него было такое чувство, точно ему дали пощечину. «Почему вы меня так называете?» «На прошлой неделе я видела госпожу де Морель, и она мне сообщила, как вас там прозвали», — улыбаясь, ответила она. Любезный тон госпожи Форостье успокоил его. Да и чего ему было бояться? Ее вы балуете, продолжала она. А ко мне являетесь раз в год по обещанию или вроде того? Он сел и с особым любопытством, любопытством коллекционера, принялся рассматривать ее. Очаровательная блондинка с волосами нежного и теплого цвета, она была точно создана для ласк. «Я не приходил к вам, потому что так лучше», — решительно проговорил он. «Она не поняла его». «Как? Почему?» «Почему? Вы не догадываетесь?» «Нет, даю слово». «Потому что я влюблен в вас?» «О, немножко, совсем немножко. Я не хотел бы влюбиться в вас по-настоящему». Она, видимо, не была ни поражена, ни оскорблена, ни польщена. По-прежнему, улыбаясь своей бесстрастной улыбкой, она спокойно ответила, «Ну, приходить-то ко мне все-таки можно. В меня нельзя влюбиться надолго». Ее тон удивил его еще больше, чем слова. «Почему?» «Потому что это бесполезно, и я сразу даю это понять. Если бы вы раньше поведали мне свои опасения...» Я бы вас успокоила и посоветовала, наоборот, приходить почаще. «Разве мы вольны в своих чувствах?» – воскликнул он с пафосом. Она повернулась к нему лицом. «Дорогой друг, влюбленный мужчина перестает для меня существовать. С теми, кто любит меня как женщину или притворяется влюбленным, я порываю всякие отношения». Я подвергаю их моральному карантину до тех пор, пока они не вылечатся. Запомните это. Я отлично знаю, что для вас любовь – это нечто вроде голода, а для меня это, это нечто вроде духовной связи, в которую не верят мужчины. Вы удовольствуетесь формами ее проявления, а мне важен дух». Ну, Смотрите мне прямо в глаза, она уже не улыбалась. С холодным и спокойным выражением лица она продолжала, отчеканивая каждое слово. «Я никогда, слышите, никогда не буду вашей любовницей. Упорствовать бесполезно и даже вредно для вас. А теперь, после этой операции». Мы можем остаться друзьями, добрыми друзьями, но только настоящими, без всякой задней мысли. Хотите? Поняв, что это приговор окончательный и что все его усилия будут бесплодны, он покорился своей участи и, в восторге от того, что приобретает такую союзницу, не колеблясь протянул ей обе руки. «Располагайте мной, как вам будет угодно». Тон его показался ей искренним, и она дала ему руки. Он поцеловал их одну за другой, и, подняв на нее глаза, чистосердечно признался. «Клянусь Богом, если б я встретил такую женщину, как вы, с какой радостью я бы на ней женился». На этот раз комплимент Дюруа, очевидно, принадлежавший к числу тех, что доходят до женского сердца, тронул и умилил ее. И она бросила на него один из тех быстрых признательных взглядов, которые любого из нас превращают в раба. Потом, видя, что он не может подыскать темы для разговора, она дотронулась до его плеча и ласково сказала Приступаю к исполнению моих дружеских обязанностей. Вы недогадливый, друг мой. Она замялась. М -М -М -М, могу я с вами говорить откровенно? Да. Так вот, пойдите с визитом к госпоже Вольтер. Она о вас очень высокого мнения. И постарайтесь понравиться ей. Вот там... Ваши комплименты будут уместны, хотя она порядочная женщина. Слышите? Абсолютно порядочная. Мне известно, что в редакции вы все еще занимаете скромное место. Пусть это вас не смущает. Всех своих сотрудников они принимают одинаково радушно. Послушайтесь меня. Сходите к ней. — Благодарю вас, — сказал он, улыбаясь, — вы... «Ангел! Вы мой ангел-хранитель!» Идти с визитом к госпоже Вольтер Дюруа стеснялся. Она никогда его к себе не приглашала, и он боялся показаться навязчивым. Впрочем, патрон к нему благоволил, ценил его как сотрудника, давал ему по большей части ответственные поручения. Почему бы не воспользоваться его расположением, чтобы проникнуть к нему в дом? И вот однажды он встал рано утром, пошел на рынок и за 10 франков купил штук 20 превосходных груш. Тщательно уложив их в корзинку так, чтобы казалось, что они привезены издалека, он отнес их к Вольтерам и оставил у швейцара вместе со своей визитной карточкой, на которой предварительно написал «Жорж Дюруа покорнейший просит госпожу Вольтер» принять эти фрукты, которые он сегодня утром получил из Нормандии. На другой день он нашел в редакции в своем почтовом ящике конверт с визитной карточкой госпожи Вольтер, которая горячо благодарила господина Жоржа Дюруа и извещала, что она принимает у себя по субботам. В ближайшую субботу он отправился к ней с визитом. Вольтеры жили на бульваре Мальзерба в собственном доме. Пройдя два пустых зала, Дюрва очутился в маленьком будуаре, обитом голубым шелком с узором из лютиков. Здесь, за круглым столиком, на котором был сервирован чай, в полголоса беседовали четыре дамы. Занятный молодой человек, как только он ушел, заметила одна из дам. Кто он такой? один из наших сотрудников», – ответила госпожа Вольтер. «Пока что ему поручают мелкую газетную работу, но я не сомневаюсь, что он скоро выдвинется». На следующей неделе произошли два важных события. Дюруа был назначен заведующим отделом хроники и приглашен на обед госпожа Вольтера. Связь между этими событиями он уловил без труда. Для коммерсанта Вольтера, которому и пресса, и депутатское звание служили рычагами, газета «Французская жизнь» была прежде всего коммерческим предприятием.